Глава 16. Бруна или нет? Гай долго мучился этим вопросом, но в конце концов перестал. Маловероятно, что убийца Бруна. Визитка таксомоторной компании из м е т к а л ф а ничего не доказывает. Бруна просто как-то раздобыл ее в Санта-Фе и отправил ему шутки ради. Коронер и полиция считают, что Мириам погибла от рук неизвестного психопата. даже если маньяк н и причем, разве не логично заподозрить Оуэна Маркмена? Он выбросил из головы и м е т к а л в и Мириам, и Бруна и целиком погрузился в работу над Пальмирой. С первого дня стало ясно, что потребуются все его дипломатические таланты, все технические знания и просто все физические силы. Из прошлого в сознании о с т а л а с ь лишь Анна. Остальное было забыто, потому что прежние идеалистические мечты, отчаянная борьба за их воплощение, скромные успехи на этом поприще — все выглядело теперь смешным и жалким по сравнению с великолепным главным корпусом загородного клуба. И чем глубже Гая погружался в новое дело, тем явственнее становилось его собственное преображение. Фотокорреспонденты спешили запечатлеть главный корпус, бассейн, купальни и террасы в самом начале строительства. Снимали и членов клуба, инспектирующих стройку, и Гай знал: под каждой фотографией напечатают сумму, которую этот человек потратил на создание роскошного курорта. Иногда Гай думал, что его энтузиазм объясняется несметным бюджетом, огромным пространством. из обилием великолепных материалов, лестным вниманием богатых людей, приглашавших его в свои дома, на приглашение г а й отвечал вежливым отказом. Он понимал, что возможно отталкивает от себя потенциальных клиентов, но был просто не в состоянии взвалить на себя светские обязанности, которые многие архитекторы считали чуть ли не частью своей работы. Вечерами, если ему хотелось компании, Он садился в автобус и ехал к Кларенсу Брилхарту, жившему в нескольких милях от Пальмиры. Они ужинали, слушали музыку и беседовали. Высокий, седовласый Кларенс Брилхарт прежде работал брокером, но отошел от дел. Гай ловил себя на мысли, что не отказался бы иметь такого отца. Его восхищало неизменное спокойствие Брилхарта, как невозмутимо пожилой джентльмен ступал среди шума, гама. Иснующих туда-сюда рабочих, будто прогуливался по собственной лужайке. Гай надеялся стать похожим на него на склоне лет. Сам он всегда спешил и суетился, а в суете нет достоинства. Обычно вечерами Гай читал, писал длинные письма Анне или просто ложился спать пораньше. Ведь каждый день он вставал в пять утра и нередко до темноты орудовал мастерком или паяльной лампой. почти всех рабочих он знал по именам. Ему нравилось искать связь или ее отсутствие между духом получавшихся зданий и темпераментом людей их возводивших. Я словно дирижирую оркестром, писал он Анне, когда спускались с умерки. Гай с удовольствием сидел в густой траве будущего поля для гольфа, курил трубку и любовался делом своих рук четырьмя белоснежными домами. В эти минуты. Он чувствовал, что в проекте Пальмира все будет идеально. Он знал это еще, когда на мраморные опоры главного корпуса только начали класть п е р е к р ы т и я Его универмаг в Питтсбурге испортил заказчик в последний момент, изменив решение по поводу витрин. Пристройку к Чекагской больнице и спортили карнизами из камня более темного, чем было задумано, но б р и л х а р д Не допускал вмешательств в работу архитектора, и Пальмира будет идеальной. В августе Гай поехал в Нью-Йорк повидаться с Анной. Она работала в дизайнерском отделе текстильной компании в Манхеттене, а осенью планировала открыть с коллегой собственное дело. Три дня они с Анной не вспоминали о Мириам. Перед самым отъездом в аэропорт. Они стояли у ручья за домом ф о л к н е р о в Как по твоему? Это сделал Маркмен? Спросила Анна ни с т о г о ни с с е г о и добавила, когда он кивнул: "Я тоже почти уверена. Кошмар". Однажды вечером Гай вернулся от Брилхарта в свою меблированную комнату и обнаружил в почтовом ящике два письма от Бруна и от Анны. Бруно отправил свое из Лос-Анджелеса в м е т к л в а мать переслала его Гаю в Палм-Бич. В послании Бруно поздравлял Гая с получением работы, желал успеха и умолял ответить хоть словом. Снизу была приписка: Надеюсь, вы не рассердились на меня за письмо. Я много писал вам, но ничего не отправил. Звонил вашей матери, чтобы попросить ваш адрес, но она не дала его. г а й клянусь, волноваться не о чем. Иначе я бы не пытался с вами связаться. Вы же сами понимаете, что осторожность в моих интересах. Напишите мне п о с к о р е й а то я скоро уеду на Гаити. Ваш друг и поклонник Ч.Э.Б. Тупая боль прошла по телу Гая с головы до ног. Он не мог оставаться в комнате наедине с собой, поэтому вышел в бар и, не задумываясь, выпил подряд две рюмки хлебной водки, а чуть погодя и третью. В зеркале забарной стойкой он увидел свое обгоревшее на солнце лицо и поразился тому, какие бесчестные и вороватые у него глаза. Мириам убил Бруна. Это знание обрушилось на гая всем своим неподъемным весом, так что не осталось больше никаких поводов сомневаться. Оно было как стихийное бедствие, и только сумасшедший мог ухитриться не замечать его так долго. Гай огляделся, будто ожидая, что стены маленького бара сейчас обрушатся. Бруно, все сходится. Он явно горд тем, что подарил Гаю свободу. Смысл постскриптума тоже понятен, как и причина внезапного отъезда. Гай мрачно посмотрел в глаза своему отражению, окинул взглядом твидовый пиджак, фланелевые брюки. И в голове у него пронеслась мысль, что он надел их утром одним человеком, а снимать будет уже другим человеком, которым отныне стал. Метаморфоза произошла в одном г н о в е н и е Он еще не понял, что происходит, но уже не сомневался. Его жизнь больше не будет прежней. Раз он был уверен, что Бруно убийца, почему не сдал его полиции? Что он испытывал по отношению к Бруно, кроме ненависти, и отвращения, с т р а х Гай противился желанию позвонить Анне, пока не стало совсем поздно, и наконец в три часа ночи сдался. Лежа в подмах, он спокойно беседовал с ней о всякой ерунде и один раз даже рассмеялся ее шутки. Анна не заметила произошедшую с ним перемену, и Гая это от чего-то уязвило и встревожило. Мать написала, что снова звонил тот назойливый тип, н а з в а л с я Филом и просил дать ему адрес. Она беспокоилась, что этот человек может быть связан с убийством, и спрашивала, не пойти ли в полицию. Гай написал ей, выяснил, кто тебя названивает. Это Фил Джонсон, один мой знакомый из Чикаго.